Глава одиннадцатая После возвращения магии Белла в первую очередь призвала фамильяров и не сдержала слёз, увидев лишь чёрного пса. Схватила его за загривок и ткнулась носом в тёплую шерсть, заглушая плач мерцающим чёрным боком зверя. Сердце болело от утраты, свалившейся на неё полным угрозом Она ничего не почувствовала, когда в сову ударило проклятье Ведь вместе со своей силой потеряла связь с защитниками. а теперь в полную мощь ощутила рваную рану, зияющую на месте второго фамильяра. Пёс молчаливо толкнул носом её в плечо и замер, словно изваяние Наверное, он тоже скорбел. бэль зажмурилась, приказывая себе успокоиться и принять произошедшее как данность. Сова исчезла, сгорела, закрывая собой моро от заклинания Флорианы. В памяти один за другим всплыли образы, отпечатавшихся на ближайших поверхностях других крылатых силуэтов. На стене в спальне у первой жертвы и на стволе дерева у второй. В обоих случаях фамильяр погибал. Но было одно отличие — выжившая ведьма. Как раз тогда, когда нападавший не смог довести ритуал до конца. Может, и для Дэймона есть шанс. «Мне нужно идти», — пробормотала Бель, мазнув по деду взглядом. Её не заботило его самочувствие или то, что в дальнейшем станет с фло Именно сейчас, когда она почти поверила, что Моро мёртв, в душе образовалась пустота, тяжёлая и пугающая. «Я дождусь твоих друзей-законников», — нехотя сказал лорд Гвиденби. «Думаю, пришло время мне ответить по заслугам». Белла поднялась с земли, не отнимая ладони от загривка фамильяра. Посмотрела на деда. «Мне всё равно на самом деле». «Белла Трейкс, не надо ничего говорить. Ты столько раз обманывал, что я запуталась в твоей лжи, поэтому лучше молчи. Правда быстрее находит меня без твоего участия». Он горько усмехнулся, не сводя с неё глаз. «И не дашь возможности оправдаться? А зачем?» Лорд помолчал немного, прежде чем сказать. «Да, действительно, незачем». Она отвернулась и пошла прочь. Пёс бежал впереди, спину колол взгляд лорда Гвиденби, абель думала только о том, выжил ли Дэймон. Нащупав в карманах флакончики с зельями, вытащила их и сжала в пальцах. Вряд ли ему потребуется заглушать боль или залечивать раны, ведь проклятие Флорианы не оставляло видимых увечий. Но ей хотелось сделать хоть что-нибудь. Если она вернётся к тому месту, а тело мару всё ещё лежит неподвижно, или диагностический луч не загорится зелёным, Даже если попытки прощупать пульс ничего не дадут, она все равно вольет ему в рот эти два зелья. Просто чтобы попытаться. В лесу было шумно и суетливо. Никто не сражался, мутанты повязаны, какая-то часть их отправлена в комиссариат. Остальные сложены в кучи и сожжены. Среди работающих там людей Белл увидела лишь двух знакомых из Ордена. Тело Дэймона исчезло. Она беспомощно заозиралась, стоя на том самом месте, где он недавно лежал. Губы задрожали, а на глаза навернулись слёзы. Взгляд метался от одной полыхающей огнём кучи трупов к другой, а в голове суетилась сумасшедшая мысль. Не могли же его спутать с вампиром, оборотнем или ещё какой мёртвой сумеречной тварью? Его переместили в госпиталь. Раздался за спиной голос Антара. Белли резко обернулась. Он смотрел на неё со странным, незнакомым выражением. Но ей некогда было разбираться ещё и в его мыслях. «В госпиталь?» — повторила, стирая тыльной стороной ладони дорожку слёз со щеки. «Да, он жив». «Жив?» — выдохнула, приложив вторую ладонь к лицу. Кожа горела, а в груди творилось что-то невероятное. Облегчение и тревога смешались воедино, создавая нечто совершенно новое, чего она ни разу ещё не испытывала. «Да». Антар грустно улыбнулся. И если ты прекратишь повторять за мной слова, мы сможем отправиться к нему прямо сейчас». У него оказался чёрный камушек портала прямиком до центрального госпиталя. Не дожидаясь, пока слегка заторможенная Бель что-либо ответит, Антар взял её за руку и утянул за собой. Она действительно плохо в данный момент соображала. И едва они очутились перед белокаменным зданием, устремилась вперёд по лестнице, оставляя друга далеко позади. Её словно зацепил за грудную клетку раскалённый крюк и тянул сейчас туда, где лежит пострадавший от проклятия Дэймон маро Влетев в просторное фойе, подбежала к регистраторе. «В какую палату определили Дэймона маро Молодая светловолосая волшебница со стрижкой под коры посмотрела на Беллу поверх модной оправы очков и неторопливо произнесла. «К больным допускаются только родственники, новые указания Верховного Целителя. Его только что доставили, он...» Ей не дали договорить, перебив. «Девушка, я повторяю, к больным допускаются толь...» «Она его невеста», — раздался громкий голос за спиной. Белль вздрогнула и резко обернулась. Антар сделал последний шаг к стойке регистрации и облокотился на высокую столешницу. Улыбнулся замолчавшей девице и подмигнул ей. У Беллы чуть глаза на лоб не вылезли. «Невеста — это почти член семьи, верно?» Волшебница стрельнула в Белль синими глазами, быстро возвращая взгляд к Антару, и губы её растянулись в ответной улыбке. Можно и так сказать. Вытащив картотеку, пробежалась пальчиками по крайним анкетам. Вытянула одну из них, раскрыла. Восьмая палата, третий этаж. Спасибо, красавица. И халат не забудьте, протянула небольшой свёрток она. Он забрал его и оттолкнулся от стойки, поворачиваясь к Белле. Но девица постучала ноготком по столешнице, возвращая внимание к себе. «Эй-ей, только она! Я же сказала, ограничение!» «Да, мы поняли». Антар ещё раз улыбнулся, затем подхватил стоявшую столбом Бель под руку и потянул к лестнице. Не дойдя двух шагов, остановился, взглянув на девушку сверху вниз. Встряхнул свёрток, разворачивая длинный жёлтый халат и накинул его ей на плечи. «Невеста?» — прошипела она, обретя, наконец, способность говорить. «Прости, не стал уточнять, что сбежавшая. Вряд ли бы тебя тогда пропустили, а так я даже не соврал». «Антар!» «Нет, Белль, подожди». Он взял её ладони в свои и чуть сжал. «Знаешь, что я сегодня понял?» «Что?» «Ты выросла». Она нахмурилась, окончательно сбитая с толку. Я влюбился в девочку, промокшую до нитки и потерявшую кроссовку в озере, которая сбежала с собственной помолвки, сиганув в окно со второго этажа в сугроб. а потом спала со мной на одной кровати, в подсанячьем коттедже. Писала всякие глупости в моём блокноте и бренчала на общей гитаре, совершенно не попадая в ноты. Белль прикусила губу, чувствуя, как в груди расплывается тепло. Антар отпустил одну её ладонь и заправил выбившийся из прически локон за ухо. Я влюбился в неё, как последний дурак. «Ну почему же дурак?» — сдавленно пробормотала она. «Потому что её увезли в другую страну. а я продолжала любить сохранённый в памяти образ. А когда она вернулась, не заметил, что та девочка осталась прежней лишь в моих воспоминаниях. бэл печально улыбнулась, ловя в чёрном бархате глаз согревающую душу нежность. Он очень давно не смотрел на неё вот так. «Да, мне пришлось измениться за те четыре года». Притянув ближе, Антар обнял её. «Нам обоим нужно двигаться дальше». но я всегда буду твоим другом, Белль. Она ответила на объятие крепче прижавшись к такому родному и надёжному другу, почти брату. Я тоже тебя люблю. Антар отстранился первым, щёлкнул её по носу и улыбнулся. Той самой, знакомой с детства улыбкой, которой невозможно не заразиться. Восьмая палата, третий этаж. Дождёшься меня. Он стрельнул глазами в сторону стойки регистрации и дёрнул плечом. Почему бы и нет? Только не рассиживайся там особо долго. Всё-таки у меня режим — домашнее лечение, а зелье, взятое с собой, я уже истратил. Я быстро. Белль встала на носочки, чмокнула его в щёку и побежала вверх по лестнице на третий этаж. Снова неуютный белый коридор с широкими окнами палат. Только людей гораздо меньше, чем в прошлые два раза, когда она приходила к Антару. Едва Белла оказалась рядом с нужной дверью, та распахнулась, выпуская целителя. приземистого с широким островком залысины посреди тронутых сединой рыжеватых волос. Скользнув по девушке, взглядом он улыбнулся. «Вы сюда?» «Здравствуйте, да, можно?» Белль посмотрела на коробочку с пустыми пробирками, что он держал в руке, и мысленно ужаснулось количеству влитых в Деймона зелий. «К сожалению, пациент ещё не пришёл в себя. Но войти же к нему я смогу». Он пожал плечами и посторонился, открывая ей проход. «Этот товарищ в рубашке родился, скажу я вам, мисс». По спине Беллы скользнул холодок. «Всё могло кончиться плохо, да?» «Я выявила ритуальную природу проклятья Если бы оно не встретило на пути никаких преград, парня уже можно было похоронить». А так через часик другое оклемается. Белль поёжилась от того, с какой непринуждённостью он об этом говорил, будто о погоде рассуждал. Ещё раз улыбнувшись, целитель двинулся прочь по коридору. на ходу пересчитывая склянки в своей коробке. Белла проводила его взглядом, пока он не скрылся за дверью другой палаты. И только потом вошла. Несмотря на то, что она так стремилась скорее увидеть Моро живым, ей очень не хотелось заставать его беспомощным и слабым, лежащим неподвижно на больничной койке. Пройдя вглубь комнаты, решилась всё же поднять глаза и посмотреть на Дэймона. В груди сразу же шевельнулось что-то большое и неуклюжее. мешающие свободно дышать. Он выглядел как обычно, разве только чуточку бледнее, чем всегда. Ещё скулы казались острее, и тени поселились под глазами. Нет, всё-таки война с мутантами подвыпила у него крови. Сказать, что он всё тот же холёный аристократ, которому она по ошибке подсела в автомобиль, никак нельзя. Подойдя к койке, Белла остановилась совсем рядом, упираясь бёдрами в металлический бортик. И просто смотрела. изучая каждую черту знакомого вроде бы лица. Вот так, расслабленным и умиротворённым, он виделся совсем другим. Морщинка меж бровей разгладилась. Всегда жёсткая линия губ стала мягче, а голубые глаза не обжигали холодом. Сейчас вполне можно было поверить, что он старше Беллы всего на несколько лет, а не на полжизни. Она вдруг протянула к нему руку и коснулась кончиками пальцев лба. Осторожно провела в сторону, сдвигая прядь светлых волос. Двинулась вниз от виска к скуле и приложила ладонь к слегка колючей щеке полностью. Ей было спокойно и легко на душе от одного только знания, что этот человек жив, он рядом. Сердце защемило непривычной нежностью. Захотелось склониться и поцеловать его. Коснуться губами и замереть так на какое-то время. Она усмехнулась, представив, как бы это выглядело, если бы Дэймон не спал. Стоит над ним и пялится, будто впервые видит, а потом ещё целоваться лезет. Захотелось рассмеяться, но вместо этого Бэль наклонилась и поцеловала его в свободную от своей ладони щеку «Спасибо», — шепнула в миллиметре от пахнущей лимонной свежестью кожи. «Ты спас мне жизнь. Снова». Пора бы уже выпрямиться, но она не спешила. В очередной раз скользнула взглядом по его лицу, задерживаясь на чуть приоткрытых губах. Потом закрыла глаза и ткнулась носом в изгиб шеи. Белль не знала, что с ней творится. Ей хотелось забраться на эту шаткую, и неудобную койку и лечь рядом, свернуться, как котёнок, зарывшись лицом в местечко между подушкой и плечом Дэймона. И лежать так, пока он не проснётся. А потом уже придумывать оправдание, какого лешего она творит. Белла не знала, сколько времени простояла в такой позе, но в какой-то момент вдруг поняла, что ритм дыхания Моро изменился. Зажмурилась, сама переставая дышать, и чуть пошевелилась, намереваясь скорее выпрямиться и сбежать отсюда, не оглядываясь. Но её планам оказалось не суждено сбыться. На спину легла тяжёлая рука и прижала ближе, а затем другая рука прошлась по пояснице, заключая в крепкие объятия. Спустя пару ударов сердце, чуть хриплый отосна голос пробормотал ей на ухо. «Я всё ещё считаю, что у нас были бы красивые дети, были Гвиденби». Она тихо рассмеялась, чувствуя, как секундное напряжение быстро отступает. Оперлась на мужскую грудь, приподнимаясь и ловя смешинки в голубых глазах. «Возможно, но я сбежала с нашей помолвки. Глаза Дэймона посерьёзнели. И сделала бы это снова». Вернул он её же фразу, сказанную, казалось, сотню лет назад. Улыбка Белль медленно погасла, взгляд сам по себе скользнул вниз. По щекам мазнула жаром. Но, несмотря на стойкое желание избежать она склонилась к Дэймону и коснулась робким поцелуем его губ. Они оказались такими же мягкими, как она запомнила. Только сейчас он не стал брать инициативу, сгребая её в объятия. Лишь слабо шевельнул губами в ответ, оставаясь лежать неподвижно. А когда она отстранилась, провёл костяшками пальцев по её щеке и проговорил. «Пойдёшь со мной на свидание, Белль?» Она улыбнулась, чувствуя, как горит кожа под его прикосновениями, и шепнула. «Пойду».